Глава 29. Утром Вульф решил, что сидеть на постоялом дворе нет смысла и принялся действовать. Первым делом он вскрыл тайник с информацией о местных ячейках верных департаменту людей. Это сохранялось как раз на такой вот случай, кому попало, не доверялось. Ячеек было две. Одну из них представлял местный купец, которому департамент помогал в торговых делах, и он с радостью согласился принять на временное хранение склад оружия и боеприпасов, а на временное проживание сержанта Майкла. Американец порывался отправиться мочить «Бэт Гайс вместе с Волковым, но незнание местных языков и приметный цвет кожи создавали множество проблем, да и за вещами департамента следовало кому-то присматривать. Разумеется, ему была обещана помощь в возвращении на землю, при условии, если самому Волкову удастся разрешить проблему. Хозяина, по мнению Иреи, следовало бы прикончить, но Волкову притила эта мысль. Убивать воинов – это для него было вполне приемлемо даже с автоматом против меча, но несчастный владелец постоялого двора и так уже получил сполна. Ничего полезного рассказать врагу он не мог, так что было решено оставить его в покое. В первоначальный план взорвать собор и посмотреть, что будет, были внесены коррективы. Собственно, план остался почти прежним, Волков лишь добавил в него серьезную подготовку, чем и занялся в первую очередь. Надо сказать, что расистское указание Волкова на черноту сержанта имело не так уж много оснований. Рослый майор тоже не выглядел своим в местной толпе. Правда, славянская физиономия сглаживала эффект, но все равно при желании заметить его будет несложно. Хоть и сложнее, чем негра. Короче говоря, Вульф оставил всю компанию у купца и, взяв только Рею как более наблюдательную, отправился на разведку. Камуфляж он сменил на расшитую рубаху, порты и щегольские красные сапоги, так что выглядел теперь как мелкий феодал. Рею замаскировать было сложнее, хотя степники походили на славян-демерцев гораздо сильнее, чем земные половцы, наметанный глаз все равно легко определял различия кроме того примерив демерское платье и паневу амазонка заявила что драться в таком одеянии никак невозможно так что пришлось одеть ее в легкую тунику вульгарно оставив открытыми голени картину дополняли мягкие летние сапоги мне неудобно хозяин сказала рея когда они шли по узким улочкам к собору странная одежда это так всегда когда что то новое примеряешь у себя выходили в тех тряпочках здесь так нельзя странные обычаи Пускай так, не стал спорить Волков, отношение сестер к наготе его более чем устраивало. Впрочем, на вызывающий по местным меркам наряд Рея особо никто не смотрел, хотя некоторые мужчины и бросали заинтересованные взгляды. Сказывался политеизм здешней религии и более либеральные нравы, чем в христианских странах, пусть даже определенные догмы исковывали жизнь демерцев. Впрочем, Волков плевать хотел на мнение местных и о нем, и о его спутнице. Собор вовсе не был похож на огромные кафедральные соборы земных городов. В конце концов, такие здания строились с целью продемонстрировать понты и похвастаться благочестием перед высшими церковными деятелями, а вовсе не ради верующих. Для постройки собора нужно господство религии, которой он посвящен. Естественно, об этом плохие парни могли пока только мечтать. В общем, больше всего собор напоминал обычный православный храм в каком-нибудь районном центре. Разве что размером был побольше лесной церквушки и на входе стояли двое опрятных, вежливых парней, вроде бы в местной одежде, но Волков почти сразу заметил кобуры на поясах. «У охранников пистолеты», — сказала Рея. «Вижу». Они медленно прогуливались по набережной, вымощенной белым камнем. Тут хватало таких же парочек, так что Волков объяснил, как взять его под руку, и теперь выдавали их разве что рост и нетрадиционный наряд Реи. Храм располагался выше, так что скоро зеленая изгородь скрыла охранников. — Какой смысл в том, чтобы идти так медленно и держаться за руки? — спросила Степнячка, разглядывая купол собора. Черная антенна на нем была куда длиннее, чем та, которую Волков видел в лесном храме. — Это местный обычай. Ну и в моем мире он тоже распространен, — усмехнулся Волков. — Считается, что людям есть о чем поговорить, а ходят они, потому что сидеть скучно. — Я не понимаю. — Еще бы. У вас в степи все было куда проще. — Проще, — согласилась Рея. «Раздеваться при чужих людях нельзя, я помню уроки». «Во-во, мне очень нравится, когда ты раздеваешься, но чужих людей это может возмутить». И возмущала, подумал он. Тетя Маша однажды заглянула к нему с какой-то мелкой просьбой, а открыла ей рея, облаченная лишь в обтягивающие шортики. Ей тогда объяснили, как пользоваться такими неупоминаемыми в нормальном фэнтези вещами, как прокладки, и в полном неглиже ходить запретили. Естественно, реакция тети Маши была более чем предсказуема. — Ладно, — подвел итог Волков, когда они обошли собор с другой стороны. — Идем обратно. Ему не нравилось происходящее. В первую очередь тем, что вокруг почему-то оказалось слишком много людей, носящих красные кушаки. Быстрее! — он ускорил шаг, заметив пристальный взгляд из-под капюшона черного плаща. Их заметили, в этом не было сомнений. И будь дело где-нибудь вдали отсюда, Волков повертел бы всех этих придурков на нефритовом жезле, Вот только демаскироваться перед сектантами ему совершенно не хотелось. Надо сказать, мечом Волков владел неплохо даже по местным меркам, но до уровня степнячек не дотягивал. Еще бы, вопреки мнению голливудских сценаристов, часовых он снимал не ножом, а из бесшумного оружия, благородных рыцарей безо всяких угрызений совести расстреливал из автомата, монструозных чудовищ закидывал гранатами и в целом меч ему приходилось использовать довольно редко. Например, в таких вот случаях, как сейчас. Впрочем, у него была рея. Красные кушаки действовали быстро и слаженно. Шесть подозрительных личностей парами обступили Волкова, из рукавов выскользнули короткие дубинки, брать его собрались живым. «Стража!» — донесся девичий голос. «Убивают!» Трое кушаков одновременно шагнули к Волкову, поднимая свое оружие, и тот принялся действовать. Первая контратаковала Рея. Ее Гладиус с тихим шелестом покинул ножны, нырнул под воздетую дубинку, вонзаясь в горло нападавшему. Волков уклонился от деревяшек, выхватил свой меч и криво ухмыльнулся, глядя, как кушаки отшатнулись назад. С дубинками против меча не самое лучшее решение. Но тут в дело вступила вторая троица. На этот раз сотрудникам департамента пришлось попотеть. Нападали кушаки яростно и совершенно не жалея себя. И если Волкова смутить подобной ерундой было тяжело, то Рея на секунду оторопела, когда один из врагов буквально сам напоролся на Гладиус и тут же захватил рукоять, не позволяя вытащить оружие. Подобное самопожертвование на арене не встречалось, и хотя Степнячка не выпустила меч, защищаться против дубинок на пару секунд ей стало нечем. Пришлось врезать бедолаги между ног, заставив разжать пальцы, и вскоре снова запели мечи. «Стража, всем стоять на месте!» В отличие от хороших боевиков, сейчас кавалерия подоспела совсем не в кульминационный момент. Поклонники Эймера не стали дожидаться ареста и поспешно ретировались, оставив на брусчатке два трупа. Стражники потребовали отдать оружие, на что Волков кратко ответил «Приди и возьми». Желающих попытаться среди доблестных служителей порядка не нашлось. Вульф был на пол головы выше самого рослого из них, да и его уверенность наводила на подозрение. В конце концов, сержант, не желая продолжать конфронтацию, предложил пройти с ними уже как есть, на что Волков согласился с достоинством английского лорда. Глава 30 «Не дурно, не дурно», — бормотал градоправитель, изучая гостя. Волков развалился в удобном кресле, предназначенном для высокопоставленных посетителей, и молчал. А ведь такой хороший день был, пока ты не появился. Волков молчал. — Я, значится, осмомысл, градоправитель Ринска. Байки обо мне в народе травят всякие, но любви к адептам Эймера не приписывают. Только поэтому, господин Красные Сапожки, ты еще не сидишь в нашей благословенной тюрьме. А еще потому, что ты не особо старался скрыть громовое оружие на своем поясе. Кто таков будешь? Из какого ты мира? «Меня зовут Владимир Волков. Я сотрудник Департамента контроля реальности в мире, который известен вам как Земля», — медленно проговорил Вульф, решив не играть в партизана. Осмомысл явно не зря получил свое имя, а значит, должен прислушаться к голосу разума. «Ну и что же тебе, Владимир Волков, понадобилось в моем городе?» Осмомысл не скрывал неприязни. «Я тут уже прослышал о громыхании в трактире славного невзора, который нынче стоит закрытым. «Надо думать, ты не имеешь к этому никакого отношения, верно?» Волков подумал и решил, что врать попусту не стоит. «На меня пытались напасть люди с громовым оружием. Неудачно». «Вот как? Люди Эймера обзавелись громобоем? Нет, это не они. А кто же тогда?» «Если б я знал до конца, тут бы не сидел», — буркнул Волков. Культ единого бога, только на самом деле они не богу поклоняются, а закрывают этот мир от чужинцев, таких как я. — А может, так оно и лучше? — хмыкнул осмомысл. — Ладно, стало быть, не отпираешься. Это хорошо. В твоем мире как, пиво дозволено пить? — Вполне. — Эй, там! — рявкнул градоправитель и звякнул в колокольчик, стоявший на столе. — Пиво! Волков снова ощутил острое дежавю, как будто все происходящее где-то уже случалось. Правда, в несколько иных обстоятельствах, но каких припомнить майор не мог. В памяти всплывал какой-то охотник на чудовищ, хотя какая, в общем-то, разница? На любую ситуацию можно найти ворох похожих, даже на всю историю, что произошла с ним с момента попадания в Л4. Архетипичных ситуаций не так уж много, а разговор с городоправителем как раз к таковой и относился. Через минуту на столе стояли две большие кружки. Волков отхлебнул из своей. В отличие от степи, пиво здесь варили с хмелем и варили весьма недурно. К тому же принесли его из погреба холодное и свежее. Напиток богов. — Есть у нас тут один землянин, — сказал осмомысл, разом осушив половину кружки. — Шут княжеский. Юродивый, безобидный, но как начнет плести свои пророчества, заслушаешься. Наш князь его потому у себя и держит, гостям на пирах весело. Что он рассказывает? «Да чушь всякую. Он сначала как попал сюда, так пришел к князю и сказал, что знает состав дряни, на которой ваше громовое оружие работает. Пыли, значит. И даже назвал его, только понимаешь, уголь и серу мы ему нашли, про них всякий знает. А вот что такое селитра, объяснить он не смог. Какие-то вонючие белые шарики». Ну, князь начал снова его расспрашивать, а он как давай болтать про железные повозки, про железных птиц, про громовое оружие. На силу остановили. Только Путного ничего так и не рассказал. Ни как построить, ни как использовать, ничего. Мы и поняли, что ничего он по правде не знает, так значит и пользы от него никакой. Но слушать было весело. Так что князь его оставил у себя. Деваться ему некуда. В хоромах всяко жить лучше, чем мотыгой на поле махать. «Мы пришлем за ним человека, когда все нормализуется», — сказал Волков. «Присылайте», — усмехнулся осмомысл и отпил еще. «Он не холоп, вольный, так что уйти, если что, сам сможет. Но мы заговорились что-то. Речь про Эймера шла. Его тут не жалуют, но адептов хватает, к тому же они отбитые на всю голову. Хотя, думаю, ты сам это лучше меня знаешь. С чего бы это они на тебя вдруг напасть решили?» Я вытащил девушку из-под жертвенного ножа прямо во время трилуния и убил двоих жрецов. Осмомысл поперхнулся пивом. — Да ты, я смотрю, тоже блаженный, — пробурчал он, вытирая пену с бороды и усов. — Кто она тебе, жена? — Нет, просто чужинка из моего мира. — Да, сколько живу, а все, не перестаю людям удивляться, — вздохнул градоправитель. — Стало быть, зуб у них только на тебя они хотят вернуть жертву на алтарь». «Это-то понятно. Да и лешие с ней, это уж твои заботы, не мои. А вот сам ты, господин чуженец, доставляешь неприятности. Ты ведь не станешь врать, будто их больше не будет, верно?» «Культисты мешают мне и моей подопечной вернуться в свой мир», спокойно ответил Волков. «Кроме того, они действуют против департамента, а значит и против меня, так что вопрос решен, культ будет уничтожен». «Ты в одиночку собрался это сделать, что ли?» «Если вы не поможете, да». На какое-то время в кабинете градоправителя повисла тишина. Осмомысл думал свои восемь мыслей, перебирая в руках опустевшую кружку. Волков ждал. «Сложно», — наконец сказал градоправитель. «Понимаешь, люди, они мутные, но безобразий не чинят, молятся своему башку и только. Ну, проповедуют еще, конечно, но скромно. Официально, значит, ничего сделать я не могу». А вот мне официально могу отпустить тебя безо всяких вопросов, разрешить остаться в городе и делать с культистами что захочешь. Но тихо. Засунь это громовое оружие себе куда-нибудь подальше, и без того народ напуган». «Как скажете», — Волков наклонил голову, — «буду работать тихо». «Вот и славно». Осмомысл явно не поверил ему ни на йоту. «Я не люблю, когда в городе случается что-то, чего я не знаю и не понимаю». Культ единого Бога как раз из таких вещей. Так что меня устроят, если ты выведешь их на чистую воду, аккуратно и не без лишних волнений. Ясно? Более чем. Рад, что мы поняли друг друга. Глава тридцать первая. «Через два дня мы взорвем собор», — сказал Волков. Купец, не поскупившись, выделил им две довольно просторные комнаты со всеми удобствами, хотя те и уступали два рубеляна в роскоши. В одной из них и собрался небольшой отряд Вольфа. Он сам в лице командира, близняшки, как основная ударная сила, и Наталья в роли VIP. Думать о ней, как о балласте, почему-то не хотелось. По всему выходило, что выполнить текущую задачу будет непросто. Двумя охранниками плохие парни не ограничились, волков насчитал еще минимум шестерых правда уже без огнестрельного оружия на окнах стояли решетки что было весьма дорого по местным меркам подступы к зданию хорошо просматривались пришлось думать собор хорошо охраняется внутрь проникнуть можно только с боем продолжал он придется ограничиться шпилем для этого надо влезть на крышу это сложно я смогу невозмутимо сказала наталья если там есть за что уцепиться ну что — обиделась она на удивленный взгляд Вульфа. — Я на земле занималась спортивным альпинизмом. Это когда не по горам лазишь, а в специально подготовленном зале. — Так, — мрачно буркнул Волков. — А какие еще у вас есть скрытые умения, о которых вы до сих пор молчали? — Ну, — растерялась Зайцева, — из боевых, наверное, ничего. — Хорошо. Если вдруг окажется, что вы занимались дайвингом или метанием копья, я разозлюсь. — Но... «Если бы я знал заранее об этом, то вместо Реи взял бы на разведку вас». Волков тактично умолчал, что тогда ему пришлось бы задействовать пистолет, и маскировка накрылась бы медным тазом. «Я ведь не специалист в альпинизме. Это вам нужно посмотреть на собор и сказать, сможете вы залезть на крышу или нет». «Я...» «Ваше счастье, что я и так могу это сказать. Нет. Без веревки не выйдет. Там освинцованная крутая крыша без единого выступа, а лезть надо к шпилю». Хозяин. «В вещах землян были тонкие веревки и стальные крючья», — подала голос Рея. «Наверное, это то, что нужно?» «Вот как? А ну-ка покажи!» Рея показала, и через десять минут Наталья стала счастливой обладательницей альпинистского пояса, троса с карабинами и даже складной кошки. «Ну и как?» — спросил Волков, глядя, как культуролог примеряет снаряжение. «Не совсем то, чем я пользовалась, но, думаю, сгодится. Это не игрушки». «Вы должны знать точно». «Послушайте, господин вояка, хватит уже обращаться со мной, как с ребенком». Наталья подняла голову, и глаза ее вспыхнули. «Да, у меня нет вашей подготовки, я не умею стрелять и драться, но это не значит, что я полная дура и не понимаю происходящего. Меня, черт побери, едва не принесли в жертву, и урок я усвоила, поэтому хватит». «Хорошо», — Волков сохранил каменное лицо, но про себя ухмыльнулся. «Извините». Я как-то привык, что гражданские ведут себя в других мирах, как... А ладно. «Покажите мне, как устанавливать взрывчатку», — уже спокойным тоном потребовала Наталья. Еще через десять минут они снова сидели в комнате и изучали основы минно-взрывного дела. Вообще говоря, Волков не был ни сапером, ни горным инженером, ни еще кем-нибудь из тех, кто так или иначе связан с громкими эффектами. Однако его специализация подразумевала широкие познания в самых разных сферах и владение хотя бы на элементарном уровне всем, что может пригодиться на миссии. Волков не был танкистом, но мог управлять тяжелой техникой. Не был пилотом, но мог поднять в воздух и более-менее аккуратно посадить самолет. Не был снайпером, но имел представление о стрельбе на дальние дистанции, ну и так далее. И разумеется, он в полной мере владел знаниями о тонкостях применения взрывчатки, выходящими далеко за рамки стандартного курса молодого бойца. Но здесь ничего запредельного не требовалось ни от него, ни от Натальи. Пластичная взрывчатка вообще крайне проста в применении, если иметь хоть какие-то мозги и представления о сопромате. Сопромат Наталья не изучала, но не требовались серьезные познания, чтобы понять принцип разрушения, а двух стандартных брикетов С4 должно было хватить на шпиль собора с лихвой. «Главное – шпиль», – сказал Волков. Насколько я понимаю, для получения такого эффекта он должен быть сделан из правильных материалов и иметь строго определенную структуру. Вряд ли его можно легко изготовить даже на станках. Короче говоря, постарайтесь влезть к самому шпилю и обмотать ленту взрывчатки вокруг. Тогда его разнесет на осколки. Купол и все остальное ерунда. Даже если их восстановят, без шпиля это будет всего лишь аккумулятор. Поняла. Наталья кивнула. Так как спешить им было некуда, Вульф назначил операцию на ближайшую безлунную ночь, до которой было еще два дня, и употребил это время на подготовку своих кадров. Ни близняшки, ни тем более Наталья не могли называться полноценными боевыми единицами, так что это было попросту необходимо. Амазонки, стрелявшие с меткостью персонажей спагетти-вестернов, не обладали ровным счетом никакими тактическими познаниями, если не считать охотничьих и пастушьих навыков. «Посади их на позицию, укажи цели, и через десяток секунд останется только похоронить несчастных». Но вот сделать то же самое самостоятельно они не могли, мысли как воин XIV века, а не XXI. Огневое прикрытие, тактика нарезки пирога, работа в помещениях, банальное использование укрытий – все это оставалось для них тайной за семью печатями. Для отстрела парней с мечами и копьями это годилось, а вот для полноценной войны с современными солдатами уже не очень. Наталья же и вовсе до сих пор ни разу даже из пистолета не стреляла. И ведь потренироваться было толком негде. Только если выезжать далеко за город, где грохот выстрелов не заставит всполошиться всех культистов в округе. Так что, поразмыслив, Вульф пришел к выводу, что в случае огневого контакта воевать в основном будет он сам. Вооруженную бесшумным винторезом Рею можно будет посадить на крышу ближайшего здания. В безлунную ночь противник сможет определить ее местонахождение только по направлению, в котором падают убитые товарищи. Пункт 1. Заставить Рею пристрелять в интерес и объяснить, что такое огневая связь. Пункт 2. Илла. Учитывая полную тактическую неграмотность девушки, выпускать ее в открытое столкновение с вражескими стрелками означало стопроцентную смерть. В конце концов майор надел на ее ФН-скар глушитель, после чего принялся посвящать девушек в основы проведения специальных операций. Те понимали с трудом, пока Вульф не додумался использовать в учебе реалии XIV века, то есть назвал снайпера охотником, и дальше все пошло как по маслу. Пункт третий. Наталья Зайцева. В иных обстоятельствах Вульф предпочел бы вообще оставить ее дома, но выбирать не приходилось. Лезть на крышу хрупкой девушки куда проще, чем Волкову. К тому же снизу он сможет дополнительно прикрывать альпинистку. Нашелся для нее и бронежилет, момент которого Волков опасался больше всего. К счастью, создатели командного пункта учли особенности службы в департаменте и напихали в склад брони самых разных форм и размеров, так что с этим все было в порядке. Все получили также по комплекту одноразовых пластиковых наручников на случай, если подвернется возможность взять языка, небольшой запас еды, если вдруг придется разделиться, и карту Ринска. Довольно условную, но все же позволяющую кое-как сориентироваться в городе. На каждом экземпляре Волков отметил положение купеческой усадьбы. Теперь можно было выдвигаться».